К тому же у обоих полно забот в связи с завтрашней коронацией. — Тогда господину фандорину сказал я, скрипя сердце. Эндлонг и его высочество переглянулись. — Понимаешь, Афанасий, — протянул великий князь, — фандорин конечно, человек умный, но он ведь, кажется, готовит какую-то хитрую операцию, и пусть себе готовит. — Обойдемся сами! —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 — спросил я. — Для начала установить слежку, — деловито объявил Эндлунг. — За обоими? — Поле этим заняться не может, он слишком на виду, и к тому же у него полно обязанностей. Сегодня у августейшей семьи все ночное бдение, а завтра на коронации он вообще будет как мопс на привязи. — Потому мы вас и привлекли. Итак, я буду следить за каром а вы, Зюкин, за Бенвиллом.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 Всем верноподданным через сие возвещается, дабы вожделенный он и день усугубили мольбы свои к царю царствующих, да всепомощную свою благодатью приосенить царство его величества и да утвердить в нем мир и тишину во славу свою святую и к непоколебимому благоденствию государства. Величавые!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 С удовлетворением изучил я и состав горольд команды, ежедневно зачитывающий это послание на Сенатской площади Кремля. «Генерал-адъютант в чине полного генерала, два генерала-адъютанта генерала-адъютантского чина, два коронационных обер-церемоний два герольда, четыре церемоний мейстера, два сенатских секретаря, два в конном строю дивизиона, один от кавалергардского ее величества государыни-императрицы Марии Федоровны полка, а другой от лейб-гвардии конного полка с летаврщиками